Глава сороковая. Порт-Саид. Весть о приближении африканского берега принёс сухой и обжигающий, будто исходящий от натопленной печи, ветер. Солнце палило нещадно. На черте горизонта возникла полоска суши, постепенно превратившаяся в очертания города. После скалистых берегов преследовавших параход от самого Константинополя появление полупустынной равнины напомнило Ардашеву родные ставропольские степи только пахло здесь не душистым чебрецом зверобоем или мятой а выброшенными на берег водорослями на юге за городом в солнечных лучах играли воды солёного озера Манзала, отделённая от моря песчаной косой, оно сужалось местами до 200 аршин. Именно на этом перешейке в 1859 году было начато строительство канала. Вырыта гавань, по мелководью продолжен форватер, из двух сторон поставлены каменные молы. В зеркальной дали восклицательным знаком чернело трёхмачтовое судно, шедшее на пути из Суэца. Королева Ольга подошла к причалу, спустили трап. Клим Пантелейевич и Вероника Альбертовна в составе большой группы сошли на берег. Их встретил местный кавас в феске и в всё том же турецком костюме. Примечание. Кавас Турецкая здесь провожатый. Происходит от кавас мусульманский почётный страж, наделённый полицейской властью. Кавассы обыкновенно представлялись к иностранным посольствам в Константинополе. Конец примечания. Толстый, улыбчивый провожатый рассказывал на ходу историю возникновения города. но и без него было понятно, что порт Саид находился еще в поре раннего детства. Двухэтажные дома, обрамленные деревянными балкончиками на длинных колоннах, единственная достопримечательность водных ворот Египта, не считая нескольких булыжных мостовых, вокруг песок и раковины, на единственной площади гостиница «Франция», собственным бассейном и садом из финиковых пальм неподалёку шла бойкая торговля медной кухонной утварью, птицами и зверьём. Попугаи кричали и раскачивались в деревянных клетках: серые с розовыми головками, зелёные с затрнными вверх хвостами, красные с глупым и доверчивым видом. На привязях Покорно сидели забавные обезьянки. Безродное щенята, выдаваемое за чистопородных псов, неумело пили жидкую грязь из луж, и их розовые язычки просвечивались на солнце. Лавки ломились от китайских статуэток и остинского антиквариата. Бронзовые безделушки почти ничего не стоили. И богославский Не взирая на робкие упрёки жены, принялся скупать одно безделицу за другой, совсем не замечая, как стремительно худеет его бумажник. Местная детвора окружила денежного вояжёра и клянчила копеечку. Кажется, что в этот момент все без исключения дети Египта высыпали на тротуар просить милостыню. Их шумная ватага безошибочно определяли в толпе русских Славявшиеся среди арабов неслыханной щедростью, и словно почющиеся ранчи, преследовали их до тех пор, пока не получали новую порцию звонкой монеты, дождавшись наконец, когда господин остановится и полезет в карман за пиастрами, они начинали невообразимо громко кричать и тянуть к прохожим грязные ладошки. Счастливцы, которым доставались монетки, Сразу же бежали покупать сахарный тростник. Местную дешёвую сладость и с превеликим удовольствием сосали его приторный стебель, отдающий вкусом древесины. Те же, кто остался ни с чем, смотрели на ваяжоров глазами голодных волчат. Оставив супругу в компании богославских, Ардашев переходил площадь. Неожиданно его окликнули. Оглянувшись, он увидел капитана. «Далеко ли собрались?» «В портовую контору. Надеюсь, получить телеграмму из полицейского управления. Значит, нам по пути». «А вы, я смотрю, уверенно ходите по здешним закоулкам. А бывать здесь случаем никогда не доводилось?» «Да тут улиц раз-два и обчелся», — уклонился от ответа адвокат. К тому же все они, насколько я понял, идут параллельно либо каналу, либо морю. Вы правы. Городишко маленький. Это вам не Каир и даже не Александрия. Размах не тот. Жизнь в Порт-Саиде течет неторопливо. По мостовой простучало ландо с шикарной упряжью, в котором статный селадон со стеклышком в глазу Безудержно хохотал в окружении прелестных красавиц. Завидев нищих, он швырнул в дорожную пыль несколько пиастров. Двое оборванцев, отталкивая друг друга, бросились за легкой поживой. Полицейские в длинных балахонах недобрым взглядом проводили открытую карету. «Европейцев здесь хватает», — Немерт посмотрел вслед фиакру. Опять же и храмов католических немало построено. Есть даже греческое православное кладбище и церковь Георгия Победоносца. За разговором попутчики незаметно достигли морской конторы. Араб, дежурный телеграфист, проверил заграничный паспорт Ардашева, согласно кивнул и протянул ему синий конверт. Присяжный поверенный вскрыл его, внимательно прочитал и спрятал в карман пиджака. А капитан, между тем, изводился от любопытства. Наконец он не выдержал и спросил. «Важное сообщение?» «Думаю, да. Преступнику осталось гулять на свободе не более двух дней». «Кто же он?» «Немного терпения, Александр Викентич, и я сорву с него маску». Только давайте не будем торопить события. Эти два дня нужно ещё прожить. И я попрошу вас мне помочь. Слушаю вас. Тут вот какое дело. Сразу после того, как судно минует Эль-Тур, ну, Синайский полуостров, надобно будет бросить якорь где-нибудь в Красном море. Ардашев наморщил лоб. Скажем, в Эль-Гурдаке. и подождать до утра. Примечание. Эль-Гурдака, арабский, Хургада. Конец примечания. А что потом? Я думаю, уже на рассвете, злодей, кажется, в компании Хаджаева. Капитан смерил Ордашева подозрительным взглядом и чеканя каждое слово произнёс: Эль-Гурдака маленькая рыбацкая деревушка. Ее даже нет на картах. Она известна только тем штурманам, кому доводилось ходить с Суэцким каналом. Признайтесь, ведь вы наверняка раньше здесь уже бывали. И ведь не раз, а? Кто же вы на самом деле?» Присяжный поверенный Ставропольского окружного суда. Не моргнув глазом, ответил Клим Пантелеич. «Да я и не сомневаюсь». Обиженно пожал плечами старый моряк. Конечно, все петербургские, московские, а уж тем более ставропольские адвокаты знают, что пройдя Суэцкий залив и минуя Южный Синай, а именно гору Джебалет-Тур, да-да, ту самую, где когда-то Моисей пас скот, а теперь проживает небольшое бедуинское племя, им с другого берега встретится Эль-Гурдака, рыбацкая деревушка на двадцать хижин. Вот уж подлинно, что в этом удивительного. Позволю заметить, что Моисей паскот у горы Хорив, а на упомянутой вами возвышенности он получил скрижа Лизавета с десятью заповедями, поправил собеседник Кардашев. Помолчав, он достал коробочку любимого Монпансью и добавил. Александр Викенч, не рвите сердце, а лучше обратите внимание на наших питомцев. Как они там? А что им сделается? Растолстели на дармовых корчах, жируют. Курорт одно слово. Прибить бы тварей не мешало. Ни в коем случае кормите их или лейте. Это наши спасительницы. Вот опять загадками говорите изволите, раздражённо вымолвил Намерт. Ну да ладно, подождём. Недолго осталось. Он снял головной убор, вытер носовым платком потный лоб и водрузил фуражку на голову. Широко шагая, капитан направился к своему кораблю. Находясь в ожитации, он не заметил, что Ардашева рядом с ним уже не было.